Глава 6. Хорошо, сказал Атикус, когда Джим спросил, можно ли нам посидеть с Дилом у пруда мисс Рейчел, ведь завтра Дил уезжает. Попрощайся с ним за меня, на будущий год летом мы его ждем. Мы перепрыгнули через низенькую ограду между нашей подъездной дорожкой и двором мисс Рейчел. Джим крикнул перепелом, Из темноты, отозвался Дил. Да чего тихо? Не ветерка, сказал Джим. Глядите! Он показал на восток. За садом Мисмоди вставала большущая луна. Даже вроде от нее жарко, сказал Джим. Что на ней сегодня? Крест? Спросил Дил, не поднимая головы. Он мастерил из бичевки и обрывка газеты. Папиросу. «Нет, просто женщина. Не зажигай эту штуку, Дил, будет вонь на весь город». Когда в Мейкомбе смотришь на луну, видно, что там женщина. Она сидит перед зеркалом и расчесывает волосы. «Без тебя нам будет скучно», — сказала я Дилу. «Может, пойдем караулить мистера Эвери?» Мистер Эвери снимал квартиру напротив миссис Генри Лафаед Дюбос. По воскресеньям он с блюдом в руках собирал в церкви пожертвования. Кроме этого, он каждый вечер до девяти часов сидел на крыльце и чихал. Однажды вечером нам посчастливилось увидать одно представление. Наверное, оно было единственное. Сколько мы потом не караулили, оно не повторилось. Мы спускались с крыльцами с Рэйчел, как вдруг Дил остановил нас. «Ух, поглядите!» и показал через улицу. Сперва мы только и увидали заросшую глицинией веранду, а потом оказалось, из листвы бьет струя, описывает дугу и, наверное, за добрых десять футов оттуда падает на землю в круг желтого света от уличного фонаря. Джим сказал, «Мистер Эвери не попадает в яблочко». Дил сказал, «Он, наверное, выпивает по бочке в день». Они заспорили, кто попадет дальше и ловчее, а я в этом состязании не участвовала, потому что не отличалась талантами в этой области и опять почувствовала себя отверженной. Дил потянулся, зевнул и сказал что-то чересчур небрежно. «Придумал! Пошли гулять!» Так я ему и поверила. В Мэйкомбе никто не ходит гулять просто так, без цели. «А куда Дил?» Дил мотнул головой в южном направлении. «Ладно», — сказал Джим. «Я запротестовала было, но он сказал самым сладким голоском. «А ты с нами не ходи, ангелочек! Тебя никто не просит!» «И тебя не просят! Забыл, как...» Но Джим не любил вспоминать прежние неудачи. Из всего, что сказал тогда Атикус, он, видно, только и усвоил, как ловко юристы умеют докапываться до правды. — А мы ничего такого и не делаем, глазастик. Мы только дойдем до фонаря и обратно. Мы молча брели по тротуару и прислушивались к скрипу качелей на соседских верандах, к тихим по-вечернему голосам взрослых на улице. Время от времени до нас доносился смех мисс Стивени Кроуфорд. — сказал Дил. «Ладно», — сказал Джим, — «шла бы ты домой, глазастик». «А вы что будете делать?» Они только собирались заглянуть в окно с оторванным ставнем. Вдруг увидят страшилу Редли. А я, если не хочу идти с ними, могу сейчас же отправляться домой и держать свой длинный язык за зубами. Вот и все. А почему это вам взбрело дожидаться нынешнего вечера? Потому что вечером их никто не увидит потому что Атикус в это время по уши уйдет в книжку, и если настанет конец света, он и то не заметит. И если Страшила Рэдли их убьет, так у них пропадут не каникулы, а учения. И потому что в темном доме легче что-нибудь разглядеть темным вечером, а не средь бела дня. Понятно мне это? Джим, ну, пожалуйста, в последний раз тебе говорю, глазастик, не конючь или убирайся домой. Ей-богу, ты становишься самой настоящей девчонкой. После этого у меня уже не оставалось выбора, и я пошла с ними. Мы решили подлезть под проволочную изгородь на задворках Редли. Там не так опасно, что нас увидят. За изгородью с той стороны был большой сад и узкий деревянный сарайчик. Джим приподнял нижнюю проволоку и махнул Дилу. «Пролезай». Я полезла следом и подержала проволоку, пока пролезал Джим. Он еле протиснулся. — Только тихо! — прошептал он. — Да смотрите, не наткнитесь на кальраби, а то будет такой треск, мертвецы проснутся. После таких наставлений я ползла, как черепаха. Потом увидела при свете луны, что Джим уже далеко и машет нам, и двинулась быстрее. Мы подошли к калитке, ведущей на задний двор. Джим тронул ее. Калитка заскрипела. — Плюньте на нее! — зашептал Дил. «Завел ты нас, Джим!» — пробормотала я. «Как мы потом выберемся?» -с -с, Плюй на петли, глазастик!» Мы плевали, пока не пересохло во рту. Потом Джим осторожно отворил калитку. Мы были на задворках. Стыло. дом Редли выглядел еще неприветливее, чем с фасада. Во всю стену тянулась ветхая, полуразвалившаяся веранда. На нее выходили две двери, между ними — Два темных окна. С одного края крышу веранды подпирал не столб, а неотесанное бревно. В углу стояла приземистая печурка. Над нею висела вешалка для шляп. Призрачно поблескивало зеркало, и в нем отражался лунный свет. Джим тихо охнул и замер на одной ноге, не решаясь ступить второй. — Чего ты? — Куры шепнул он еле слышно. Да, со всех сторон нас ждали невидимые препятствия. Дил впереди тоже на что-то наткнулся и выдохнул. «О, «Господи!» Мы прокрались за угол дома к окну с болтающимся ставнем. Заглянуть в окно Джим не мог, не хватало нескольких дюймов росту. «Сейчас я тебя подсажу!» прошептал он Диллу. «Нет, погоди!» Он взял меня за руку, мы сделали из рук седло и подняли Дила. Он ухватился за подоконник. Скорей, прошептал Джим. Долго мы тебя не удержим. Дил стукнул меня по плечу и мы опустили его на землю. Что видел? Ничего. Шторы. Но где-то там светится огонек. Пошли отсюда, зашептал Джим. Поворачиваем назад. Шш, зашепел он, когда я хотела возразить. — Попробуем с той стороны, — сказал Дил. — Не надо, — взмолилась я. Дил приостановился и пропустил Джима вперед. Джим хотел подняться на заднюю веранду. У него под ногой скрипнула ступенька. Он замер, потом осторожно передвинулся. Ступенька молчала. Через две следующие он занес ногу на веранду и чуть не потерял равновесие, но все-таки не упал и осторожно опустился на колени полз к окну, поднял голову и заглянул внутрь. И тут я увидела тень. Тень человека в шляпе. Сперва я подумала, это дерево, но ветра не было, а стволы ходить не умеют. Веранда была залита лунным светом, и тень, четкая, будто вырезанная ножницами, направлялась к Джиму. После меня ее увидел Дил. Он закрыл лицо руками. Потом тень упала на Джима, и он увидел ее. Он прикрыл голову руками и замер. Тень остановилась в двух шагах от Джима, подняла руки, потом опустила. Потом повернулась, опять прошла под Джиму, по веранде и скрылась за домом так же неслышно, как появилась. Джим спрыгнул с веранды и кинулся к нам. Распахнул калитку, протолкнул в нее нас с Дилом и погнал между грядками кольраби. На полдороги я споткнулась, и тут грянул выстрел. Дил и Джим растянулись на земле рядом со мной. Джим дышал, как загнанная лошадь. «Через школьный двор, скорее, глазастик!» Он придержал нижнюю проволоку, мы с Дилом перекатились на ту сторону и уже почти добежали до густой тени одинокого дуба на школьном дворе. Хватились, а Джима с нами нет. Побежали назад, а Джим застрял в проволоке и старается вылезть из штанов. Наконец высвободился и в одних трусах побежал к дубу. Но вот мы и за дубом. И тут мы совсем оцепенели. Один только Джим не потерял способности соображать. Надо скорее домой, а то нас хватятся. Мы бежим по школьному двору, проползаем под изгородью на оленей луг, что за нашим домом, потом через вторую изгородь к нам на задворке на крыльцо, и тут Джим дал нам передохнуть. Отдышавшись, мы с самым невинным видом проходим в полисадник, Выглядываем на улицу и видим, у ворот Рэдли собрались соседи. «Пойдем туда», — сказал Джим а то они удивятся, где мы. У своей калитки стоял мистер Натан Редли с дробовиком в руках. Перед ним на тротуаре Атикус, мисс Моди и мисс Стивени Кроуфорд. В двух шагах от них мисс Рэйчел и мистер Эвери. Нас никто не заметил. Мы тихонько подошли к мисс Моди, она оглянулась. — А вы все где были? Разве вы ничего не слыхали? — «Что случилось?» — спросил Джим. В огород к мистеру Редли забрался негр, и мистер Редли в него стрелял. о, -о, -о и попал. «Нет», — сказала мисс Стивени, — «он стрелял в воздух, напугал негра так, что он весь побелел. Говорит, если кто увидит белого негра, так это тот самый и есть. Говорит, у него второй ствол заряжен, и если в огороде еще что-нибудь шелохнется, он будет бить прямо в цель, будь то собака, негр или... Джим Финч. Что, мам? Тут заговорил Атикус. Где твои штаны? Штаны, сэр. Да. Штаны. Что тут было говорить? Джим стоял перед всеми в одних трусах. Я тяжело вздохнула. «Э -э, мистер Финч. В ярком свете уличного фонаря я видела, Дил готовится соврать. Глаза у него расширились, пухлая ангельская рожица стала еще круглее. Что скажешь, Дил? спросил Атикус. Я... Я их у него выиграл, туманно объяснил Дил. Как так выиграл? Дил почесал в затылке, провел рукой по лбу. Мы там у пруда. Играли в раздевальный покер. Мы с Джимом облегченно вздохнули. Соседям, видно, тоже все стало понятно. Они так и застыли. Только что это за покер такой? Мы так и не успели это узнать. Мисс Рэйчел вдруг завопила, как пожарная сирена. О, господи, Дил Харрис! Играть у моего пруда в азартные игры! Вот я тебе покажу раздевальный покер! Атикус спас Дила от немедленного увечья. «Одну минуту, мисс Рэйчел», — сказал он. «Я никогда раньше не слыхал, чтобы они занимались чем-либо подобным». «Вы что же, играли в карты?» Джим, очертя голову, кинулся спасать положение. «Нет, сэр, просто в спички». «Не всякий сумеет так найтись, как мой брат. Спички — штука опасная, но карты — верная погибель». «Джим и глазастик», — сказал Атикус. — Чтоб я больше не слышал ни о каком покере. Джим, поди с делом и возьми свои штаны обратно. Разберитесь между собой сами. — Не бойся, Дил, — сказал Джим, когда мы побежали прочь. — Ничего она с тобой не сделает. Атикус ее заговорит. А ты быстро сообразил. — Слушай, слышишь? Мы приостановились и услышали голос Атикуса. — Ничего серьезного. Все они проходят через это, мисс Рэйчел. Дил успокоился. Но нам с Джимом покоя не было. Откуда Джиму утром взять штаны? — Я дам тебе какие-нибудь свои, — предложил Дил, когда мы дошли до дома мисс Рэйчел. Джим сказал. — Спасибо. В твои мне не влезть. Мы попрощались, и Дил ушел в дом. Потом, видно, вспомнил, что мы с ним помолвлены, выбежал опять и тут же при Джиме наскоро меня поцеловал. «Пиши мне, ладно?» — заорал он нам в догонку. «Не останься, Джим, без штанов, мы бы все равно плохо спали в эту ночь». Я свернулась на своей раскладушке на задней веранде, и каждый ночной шорох казался мне оглушительным. Зашуршит гравий у кого-то под ногами. Это рыщет страшила Редли, подгоняемый жаждой мести смеется где-то в темноте прохожий негр. Это гонится за нами страшило. Ночные мотыльки бьются о проволочную сетку на окне. Это страшило в бешенстве рвет ее. Платаны надвигались на нас, живые, злобные. Долго я томилась между сном и явью. Потом услышала шепот Джима. — Трехглазка, ты спишь? — Ты что, спятил? — «У Атикуса уже темно!» В слабом свете заходящей луны я увидела. Джим спустил ноги с кровати. «Я пошел за штанами!» — сказал он. «Я так и села! Не смей! Не пущу!» Джим торопливо натягивал рубашку. «Надо!» «Только попробуй, и я разбужу Атикуса!» «Только попробуй, и я тебя убью!» Я вцепилась в него и заставила сесть рядом со мной. Надо как-нибудь его отговорить. «Мистер Натан утром их найдет. Он знает, что это ты потерял. Конечно, будет плохо, когда он их принесет Атикусу. Ну и все, и ничего тут не сделаешь. Ложись!» «Это я все и сам знаю», — сказал Джим. «Потому и иду». Меня даже затошнило. Вернуться туда одному... Как это сказала мисс Стивени, «У мистера Натана второй ствол заряжен, и если в огороде шелохнется негр, собака или...» Джим это понимал не хуже меня. «Я чуть с ума не сошла от страха. Не надо, Джим, не ходи! Ну, выдерет Атикус, это больно, ну, пройдет! А там тебя застрелят, Джим! Ну, пожалуйста!» Джим терпеливо вздохнул. «Понимаешь, глаза, Стик, тихо сказал он. «Сколько я себя помню, Атикус меня ни разу не ударил, и мне неохота пробовать». А ведь и правда, Атикус только грозил нам чуть не каждый день. Значит, он ни разу тебя ни на чем таком не поймал. Может быть, но мне неохота пробовать глазастик. Зря мы туда сегодня полезли. Вот с этого часа, наверное, мы с Джимом и начали отдаляться друг от друга. Случалось, он и раньше ставил меня в тупик, но ненадолго. А этого я понять не могла. «Ну, пожалуйста, не ходи!» — упрашивала я. «Знаешь, как там будет страшно одному?» «Да замолчи ты!» «Ну, выдерет. Ведь это не то, что он никогда больше не будет с тобой разговаривать!» «Или... Я его разбужу, Джим! Честное слово, я...» Джим сгреб меня за ворот пижамы и чуть не задушил. «Тогда я пойду с тобой!» — еле выговорила я. «Нет, не пойдешь! Ты только наделаешь шуму!» «Ну, что с ним делать?» Я отодвинулась щеколду и держала дверь, пока он тихонько спускался с заднего крыльца. Было, наверное, часа два. Луна уже заходила, и перепутанные на земле тени становились неясными, расплывчатыми. Белый хвостик рубашки Джима то подскакивал, то нырял в темноте, точно маленький призрак, бегущий от наступающего утра. Я вся обливалась потом, но подул ветерок, и стало прохладно. Наверное, он пошел в обход — по ему лугу и через школьный двор. По крайней мере, он двинулся в ту сторону. Это дальше, и волноваться еще рано. Я ждала. Вот сейчас настанет время волноваться. Вот крохнет дробовик мистера Редли. Потом как будто скрипнула изгородь, но это только почудилось. Потом послышался кашель Атикуса. Я затаила дыхание. Иной раз... Вставая среди ночи, мы видели, он еще читает. Он говорил, что часто просыпается по ночам, заходит поглядеть на нас, а потом читает, пока опять не заснет. Я ждала. Вот сейчас он зажжет лампу. И вглядывалась, не просочится ли в коридор струйка света. Но было по-прежнему темно, и я перевела дух. Ночные мошки и мотыльки угомонились. Но чуть подует ветерок, и слышно, как на крышу падают платановые шишки. А где-то вдалеке лают собаки. И от этого в темноте совсем уж тоскливо и одиноко. Вот и Джим возвращается. Белая рубашка перескочила через ограду и становится все больше. Вот он поднялся по ступеням, задвинул щеколду, сел на кровать. Не говоря ни слова, показал найденные штаны. Потом лег, и некоторое время я слышала, как трясется его раскладушка. Скоро он затих. Больше я его не слышала.